Если же у него точно есть золото, там мешкать нечего теперь. Не всегда на войне можно добыть. Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещай доброго мне встреча с ним, но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями. Молчи, баба, с сердцем сказал Данила.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 Разом сказали хлопцы, указывая на кладбище. Но все стихло. Водка поворотила и стала огибать и выдавшийся берег. Вдруг грибцы опустили весла и недвижно уставили оч. Остановился и Панданила. Страх и холод прорезался в казацкие жилы. Крест на могиле зажатался и тихо поднялся из нее.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 Еще дичи закричал он «Душно мне!» и ушел под землю. Покатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землей, борода по самой пятый, Пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал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 Баб только одних он напугает этим. «Дай сюда на руки мне сына!» При своем слове поднял пан Данила своего сына вверх и поднес к губам. «Что, Иван, ты не боишься колдунов?» «Нет, — говорит тятя, — я казак».